«Она растет?» — спросил старик Фолс. Он встал, положил на пол свой пакет и протянул руку. Старый Байерт отпрянул. «Чепуха!» — сердито сказал он. «Не трогай!» Но старик Фолс отвел его руку и дотронулся до пятна. «Хм!» — произнес он. «Твердый, как камень, и будет расти дальше. Я буду за ней следить» и когда придет время, я ее сниму, а пока она еще не созрела. Внезапно рядом с ними бесшумно возник бухгалтер. «Ваша кухарка говорит, что они с мисс Дженни поехали куда-то кататься на автомобиле. Я велел передать, что вы сказали». «Вы говорите, что Дженни поехала с ним?» — спросил старый Байерт. «Кухарка говорит, что поехала». — повторил бухгалтер своим лишенным интонацией голосом. — Ладно. Бухгалтер удалился, а старик Фолс поднял с пола свой пакет. — Я, пожалуй, тоже пойду, — сказал он. — Приду на той неделе и погляжу, а вы ее до тех пор не трогайте. Он вышел из комнаты вслед за бухгалтером, и вскоре старый Байер тоже поднялся, протопал через вестибюль, и выдрузил в дверях свой парусиновый стул. Вечером, когда он вернулся домой, автомобиля нигде не было видно, и тетка не откликнулась на его зов. Он поднялся в свою комнату, надел сапоги для верховой езды и закурил сигару. Но когда он выглянул в окно на задний двор, ни Айсома, ни оседленной кобылы там не оказалось. Один только старый Сеттер сидел, глядя на его окно. Когда в окне показалась голова старого Байерда, пес встал, подошел к кухонной двери, остановился и снова взглянул на окно. Старый Байерд тяжелыми шагами спустился по лестнице и через весь дом прошел на кухню, где, беседуя с Элнерой и Айсомом, обедал Кэспи. А в другой раз... «Мы еще с одним парнем!» — говорил он. В эту минуту Айсом, сидевший в углу на ящике с дровами, поднял свою круглую голову, увидел Байерда и, блеснув белками, вытаращил глаза. Элмера тоже застыла на месте со шваброй в руках. А Кэспи повернул голову, но не встал и, продолжая жевать, Трещуясь, глянул на старого Байерда, который остановился в дверях. «Я еще на прошлой неделе велел тебе передать, чтобы ты не смел болтаться на кухне, а не то я выгоню тебя из дому», — сказал старый Байерд. «Слышал ты это или нет?» Кэспи, продолжая жевать, проворчал что-то себе под нос, и старый Байерд вошел в кухню. «Убирайся отсюда и оседлай мне лошадь!» Кэспи демонстративно повернулся к нему спиной и взял со стола стакан сыворотки. «Ступай, Кэспи!» — прошипела Элнора. «Я здесь на работу не нанимался!» — отвечал Кэспи довольно громко, но так, чтобы Байерд не расслышал, и, обернувшись, Кайсому добавил. «Почему ты не оседлал ему лошадь? Ведь ты же тут служишь!» бойся бога, Кэспи! — взмолилась Элнора, и громко добавила. — Да, сэр, господин полковник, он уже идет. — Это кто? Я, что ли? — Да неужто! — протянул Кэспи, поднося к стакан. Но увидев, что Байерт двинулся вперед, не выдержал, вскочил и, прежде чем тот успел к нему подойти, зашагал к двери выражая, однако, вызов даже самой формой своей спины. Байерд настиг его в ту минуту, когда он замешкался в дверях. «Пойдешь ты седлать мне кобылу или нет?» — грозно спросил он. «И не подумаю даже, старина!» — проговорил Кэспи чуть тише, чем Байерд мог расслышать. «Что? Да бог с тобой, Кэспи!» — простонала Элнера. Айсом забился в угол. Кэспи быстро взглянул прямо в лицо Байерду и начал открывать дверь. «Я уже вам сказал, что даже и не подумаю», — повторил он, повышая голос. Саймон стоял под самым крыльцом рядом с сектором и глядел на них, разинув беззубый рот, а старый Байерд протянул руку к ящику с дровами, вытащил оттуда полено и, размахнувшись, сбил Кэспи с ног» и тот, пролетев сквозь открытую дверь, скатился по ступенькам прямо под ноги к отцу. «А теперь отправляйся седлать мне кобылу», — сказал старый Байерт. Саймон помог сыну встать и, сопровождаемая сосредоточенно любопытным взглядом собаки, пошел с ним к конюшне. «Говорил я тебе, что эти новомодные военные штучки здесь у нас ни к чему», — сердито ворчал он. Еще благодари Бога, что голова у тебя такая крепкая. Иди, седлай кобылу. А все свои басни насчет свобода для черномазых прибереги для городских. В городе там, может, тебе кто и поверит. И на что черномазом твоя свобода? У нас и так уже на руках достаточно белых. Больше нам все равно не прокормить.